Третье. Город спал. Сквозь прорехи в крыше подмигивало звездами чернильное московское небо. Было слышно, как шуршат шинами запоздалые машины и цокают копытами лошади. Пободрее и четче извозчиков, пошаркивая золотарей. Голову постепенно отпускало. Он чутко задремал. Однако довольно скоро выяснилось, что бивачные навыки он утратил. «И не мудрено. Сперва сытые ночевки в теплых казармах, на Максим Максимовичевых хлебах, потом койка в общежитии. с этой жизни расслабляет. К тому же все еще прохладно. Подложишь пиджак под голову — копыток очиняют. Натянешь на ноги — голова остынет так, что хоть вопи. Он несколько раз просыпался и засыпал, а потом его и вовсе разбудили милицейские свистки». Насторожившись, Анчутка выглянул из окна, но ничего особенного не увидел. Мелькали вереницы и тени среди деревьев бульвара, протопали сапоги, все и стихло. «Не имется же полуношником», — пожаловался в пустоте Анчутка, укладываясь обратно. «Хорошо бы еще часик прикорнуть, а то уж светает. Там можно на первую электричку успеть». Однако, как только он снова задремал, услышал шаги. Кому-то приспичило влезть в его обиталище. Яшка, перекатившись на живот, ужом отполз прочь с лунного освещенного прямоугольника, спрятался в смежную комнату за угол. Снизу поднимались, как определил он Анчутка, чутким ухом двое. Люди молодые, судя по тому, как бодро цокали по ступеням башмаки. И «Этот грохочет, как кованый ишак!» «Или на подковы мода новая в Москве!» В недавнюю спальню Яшки вошли двое, вывалили на пол что-то мягкое, Анчутку тянуло вылезти посмотреть, но луна как раз светила в его сторону, сейчас боязно. Пусть за точку зайдет, что ли, а пока можно и подслушать. Один говорил гнусаво, тонким голосом, акая по-московски и по блатному растягивая слова. — Цукер, ты себе что хочешь? А на такое не пойду больше. Шабаш! — второй спросил. — Ща так, Гриша? И по этим трем словам бывало Анчутка тотчас поставил диагноз. Одесса. Потом пришелец снова поддал голос. Хезнул! И Яшка удивился еще больше. Это что ж, седой в вышиванке? Каблучки цокают, балачка во рту, и слово это хезнул. А ну, осторожно глянул за угол, тот, что повыше и тощий с тоненькими ручками, важно излагал. С такими налетами выступаем из себя на хуторе! Здесь город цацкать не станут. Сей секунд за рога и встойло. За да что рисковали? Выхлопать фу, а риск большой. Второй, или в самом деле пижон, или его родной брательник в таком же лобсердаке, широкоплечий, с седой шапкой на голове, насмешливо спросил. «Че же не хватает?» «Не хватает мне еще неприятностей. Ты как с луны свалился, я могу. Ну, хапнули мы с тобой. А куда теперь-то с этим? Сам смотри». А когда соглашался, еще молчал. «Молчал я, потому что думал, у тебя все на мази. Есть кому скинуть на ту же перешивку-перелицовку? Нет, цукер, давай так, тербанем, что есть, и расходимся. Как-то у нас говорят, как в море корабли. Во-во!» Замолчали. Луна уже светила прямо в комнату, и Яшка, хотя страсть как хотелось разглядеть, что за люди, в лицо таких, знать всегда полезно, вновь схоронился за угол. Навострив уши, слушал. «Глупо!» — страдал недовольный Гриша, шурша карбом. «Зачем нахапали мягкое? Капусту, рыжье надо было брать. Да откуда им взяться-то? Скупка оказалась барахловая». «Я говорил». «Говорил, говорил. Как мы с этим потащимся по улицам? Первый попавшийся мент зажучит. И ты еще в таком-то прикиде среди ночи. Чего разрядился-то?» Разве дурачок будет по Москве таким франтиком в вышиванке гулять? Без ты, цукер. И что? Спросил второй, переходя на чистый столичный, ловко подстраиваясь под чужую манеру говорить. Гардероб, как гардероб, у меня на смену лишь ряпчик до да клеша». Что ли, лучше? Чем суть, Гриша? Дешевт неплох, и для пробы не кисло вскрыть банчок в пяти минутах от Кремля пешим шагом, зато без шума и пыли. Да ты не просто бестолковый, ты дурачок, заметил первый. Разве так теперь на Москве дела делаются? Как же на Москве дела делаются? А так, если заранее все до тонкости обдумал, прикинул, то дело играючи и на дно гуляй, душа. Ишь ты, какая пропорция. Смейся. Думаешь, менты добродушно утрутся? Они, почитай, уже час устроили. «И драть когти надо прямо сейчас, а то попанем, как курва щип. «Эх ты, одно слово, хохлота!» Тот, кого звали Цукером, серьезно попросил. «Ты меня со Смитем этим не мешай, обидишь!» «Да вы все на одно лицо!» «Так, ты себе что берешь?» «Ну что мне этот халаймыс, Гриша? Забирай все насовсем!» «Во, и слово это, халаймыс!» «И ты забирай все!» Яшка удивился. Гриша, надо полагать, тоже. Смысл предложения был вкусный, но вот сказано как-то совершенно нехорошо. «С чего такие щедрости?» — подозрительно спросил Гриша. «Да просто все. Ласково, как к ребёнку, принялся объяснять называемый цукером. «Ищут менты налетчика на скупку, который утащил мягкую рухлить. они таки получат его». «Считать-то умеешь? А ка ли так?» «Как знаешь, профессор». Цукер взял шутовский под козырек, тощий Гриша снисходительно произнес «Вольно! Держи краба!» и протянул руку. Цукер вместо того, чтобы пожать, резко подался вперед, блеснуло в руке у него лезвие длинное и острое. Гриша прянул назад на лестницу, но в темноте не рассчитал. Некоторое время был виден его силуэт, он стоял, маша руками с растопыренными пальцами, точно дирижируя, а потом спиной вперед покатился вниз, грохоча, как мешок с костями раздался и тотчас затих хрип. Яшка затаил дыхание, но все-таки как на аркане его тянуло выглянуть. И он снова не сдержался, высунулся. Седой Цукер стоял, глядя туда, куда укатился Гриша, и преспокойно курил, шикарно выпуская колечки очередями. Одно, второе, третье, четвертое. Они так и стлались, натыкались на лунный луч, как на струну, и рассеивались. Под окнами вновь послышались беготня и свистки, но он и ухом не повел. Не торопясь, сошел вниз по лестнице и, судя по шороху, задержался для того, чтобы обшарить карманы упавшего. Процокали, удаляясь подбитые башмаки. Наконец, все стихло. Он Анчутка осторожно выбрался из своего убежища, Шмотки, раскиданные по лунному прямоугольнику, какие-то тряпки, мех, в общем, рухлить, душно, противно, пахли разными духами, а еще больше нафталином. Снизу заворочились, чуть слышно застонали, и снова все стихло. Внизу лестницы у самого входа лежал на спине тщедушный человечек. Скрюченные худые пальцы задраны к потолку, как ножки дохлого воробья. Яшка бочком крался вниз по лестнице вдоль стенки. Конечно, он чутко хотел бы подойти, посмотреть, вдруг еще жив. Только тогда придется бежать, звать на помощь, объясняться с ментами. Все это правильно, но не готов был Яшка к такому подвигу. Кишка тонкая и коленки слабые. Потому-то так трусливо по большой опасливой дуге он обходил скорченное тело. Тут громыхая пролетела по мостовой машине, проникнув в подъезд, заметался свет фар по стенам, потолку, и глаз Яшкину колол блеск ободка на тощем пальчике, сведённом судорогой. Нагнувшись, разглядел на мизинце колечко, тоненькое, невзрачное, утыканное мелкими стекляшками. «Симпатичная гайка. Что пропадать?» Стащил кольцо с пальца мёртвого, оно легко поддалось, спрятал в карман, и припустился к вокзалу.